Пепелук. В полутемном зале кафе хозяин расставляет по местам столы и стулья, пепельницы, сифоны с газированной водой. Сейчас шесть часов утра. Хозяин еще не вполне проснулся, настроение у него скверное, он не выспался. Вчера вечером он ждал возвращения жильца, чтобы запереть дверь, просидел, не сомкнув глаз до глубокой ночи, и все без толку. Пришлось запирать так и не дождавшись этого проклятого Олисса. Он подумал, что жильца арестовали, недаром ведь его разыскивала полиция. Оле заявился только утром, Десять минут назад, измождённый, осунувшийся, еле стоящий на ногах. Тут вас легавые спрашивали, сказал хозяин, отпирая ему дверь. Олес не испугался, ответил: "Я знаю, благодарю вас" и сразу поднялся в свою комнату. Слишком он вежливый, чтобы быть честным. Правильно сделал, что вернулся только в шесть, когда хозяин уже был на ногах. Не стал бы он вылезать из постели, чтобы впустить этого типа. И вообще не будет он больше сдавать комнату от этого одно беспокойство. Хорошо, если у него не будет неприятностей из-за этого непутевого жильца. Хозяин только успевает зажечь свет, как в кафе входит бедный одетый маленький человечек в грязной шляпе, в слишком тесном. Это тот тип, который уже приходил вчера утром в это же время. Он задает тот же вопрос, что вчера. Могу я видеть месье Уолса? Хозяин медлит с ответом. Он не знает, что было бы более неприятно жильцу: чтобы его сейчас беспокоили или чтобы он упустил человека, который ищет его со вчерашнего дня. По выражению лица этого человека не скажешь, что он пришел с добрыми вестями. "Он наверху, можете подниматься. Комната на втором этаже в конце коридора". Маленький человечек со сострадательным лицом направляется к двери в глубине зала, на которую ему указали. А хозяин не обратил внимания, какая у него необычная походка, упругая, неслышная. Горинати прикрывает за собой дверь. Он находится в узкой прихожей, куда проникает слабый свет через квадратик матового стекла над другой дверью, напротив, который ведет на улицу. Прямо перед ним лестница. Вместо того, чтобы подняться, он идет по коридору к двери и бесшумно открывает ее. Он выходит на улицу. У Листа наверху это все, что ему нужно было знать. Сегодня он его не упустит. Он сможет доложить Бона обо всех его передвижениях. В последние дни начальник обоснованно выражал ему свое недовольство и презрение. Боно не стал даже обсуждать с ним ликвидацию Альбера Дюпона, лицоторговца, которую произвел вчера месье Андре. Отличная работа, судя по всему. Однако его собственная работа на поверку оказалась не такой уж плохой. Профессор действительно умер, он видел труп. Просто у него разыгралось воображение. Сделанный им выстрел и вправду был смертельным. Боно будет недоволен, когда узнает, он всегда все узнает раньше или позже, что Гаренати вместо того, чтобы следить за специальным агентом, пустился в опасное предприятие, весь вечер искал по городским больницам и клиникам труп Даниэля Дюпона. Он видел покойника собственными глазами больше он не совершит такой ошибки. Не позволит себе вот так без малейших оснований усомниться в правоте бона. Будет с готовностью выполнять его приказы. Сегодня надо повсюду, как тень, следовать за этим Олесом. Это не слишком трудно. Не так уж долго осталось. Олес увидит из города первым же поездом. Он сидит на краю кровати, опираясь локтями на колени, закрыв руками лицо. Он снял ботинки, которые ему жмут, он столько ходил, что ноги распухли. Эта ночь его совсем вымотала. Он повсюду следовал за генеральным комиссаром, который сразу же взял дело в свои руки и пустил в ход свой авторитет. Во время ночных переездов Олес не разу засыпал в машине. А вот Лоран, получив наконец недостающий ему труп, напротив, воспрял духом. Он проявил такую активность, какой Олес не ожидал от него, в особенности начиная с половины девятого, когда ему сообщили об убийстве торговца-миллионера. Сам Самуолс больше ничем не занимался. Он остался с комиссаром, потому что не получил иных распоряжений. А когда он позвонил в бюро, трубку взял сам Фабиус. Уолс доложил о результатах командировки и спросил, нельзя ли ему вернуться на прежнее место. Он просто хотел опередить события, после этой неудачи его бы все равно не оставили на таком ответственном участке работы. Следователям он на данный момент не нужен, поэтому утром можно вернуться в столицу. Он и так устал, устал до предела. А в памяти то и дело всплывают часы, минуты этого злополучного дня. Если бы тогда я подумал, о, если бы я был Он гонит от себя навязчивые мысли, нетерпеливо встряхивая головой. «Все равно ничего уже не поправишь. 43 умножить на 114 4 3 12 4 4 16 16 и 11 17 43 43 2 7 3 10 4 3 7 7 1 8 8 1 9 4 4 1902 другого выхода нет 4902 это не дело сынок 49 квадратных сантиметров, а надо понимать, или минимум 50. Один единственный квадратный сантиметр. Вот какой малости ему не хватило. У него остаётся еще 2 миллиметра, которые он никак не использовал, два последних крошечных миллиметра, два квадратных миллиметра сна. Это немного. Серо-зелёная вода в каналах прибывает, поднимается, выплескивается на гранитные набережные. Заливает улицы, наполняет город тиной и чудовищами. Оль встает, если он будет сидеть тут неподвижно, он и вправду заснет. Он хочет достать расческу из внутреннего кармана пиджака, но руки его плохо слушаются. Взяв футляр с расчёской, он роняет бумажник, из которого выпадает несколько документов. Но достоверение личности он сфотографирован таким, каким он был некоторое время назад. Он подходит к туалетному столику и сравнивает свое отражение в зеркале с фотографией. Бессонная ночь сразу состарила его и восстановила сходство. Фотографию можно не менять, но только отрастить усы. Нельзя сказать, что он не сколобы, просто у него волосы низко растут. Выбирая документы в бумажник, он не находит билета на поезд. Он проверяет, не остался ли билет на полу у кровати, роется в карманах, опять заглядывает в бумажник. Он вспоминает, что в течение дня видел билет в бумажнике. Наверное, он выронил его, доставая деньги. Этот билет был еще единственным свидетельством того, в котором часом прибыл в город. Во время телефонного разговора Фабиус отреагировал на происшествие не так бурно, как опасался Олис. Он даже не дослушал до конца доклад своего агента. Шеф уже переключился на другое дело. Асирас Речь шла о будущем преступлении, которое должно совершиться сегодня вечером, и притом в самой столице, так, по крайней мере, он считает. Олис принимается за бритьё. Он слышит гортанный смех владельца магазина, скорее раздражающий, чем вызывающий. Мне скоро надо будет идти. Иногда бывает, что убийцу упорно ищут. Упорно ищут убийцу, а преступление не было совершено. Упорно ищут, где-то очень далеко, а между тем достаточно повернуть руку к себе. Откуда эти слова? Это не смех владельца магазина. Шум доносится откуда-то снизу, вероятно, из кафе. Антуан очень доволен своей шуткой. Он осматривается кругом, желая убедиться, что все присутствующие ее оценили. Один только аптекарь не рассмеялся. Он говорит: "Глупь какая-то. Не понимаю, почему снег не может пойти в октябре?" Тут Антуан заглядывает в газету, которую читает один из моряков, видит там заголовок и восклицает: "Ну, что я говорил?" "А что ты говорил?" спрашивает аптекарь. "Эй, хозяин, что я вам говорил? Умер Альберт Дюпон. Вот взгляните и убедитесь, что его зовут Альберт и что он умер". Антуан берет у моряка газету и по верст стойке протягивает ее хозяину. Хозяин, не говоря ни слова, принимается читать заметку, возвращаясь домой пешком, как он обычно делал по вечерам. Ну, говорит Антуан: "Так кто был прав?" Хозяин не отвечает, он невозмутимо продолжает чтение. Остальные возобновили разговор о ранних холодах. Антуан нетерпеливо повторяет: "Ну что?" "А то", говорит хозяин, "что сначала нужно дочитать до конца, а уж потом ухмыляться. Это совсем другая история, не та, что вчера. Эта история случилась вчера вечером, а та вчерашняя, – позавчера». И потом этого типа грабитель не застрелил, а сбила машина, которую занесло. Водитель фургона развернулся и скрылся в направлении порта. Почитай вместо того, чтобы чушь пороть. Плохо твое дело, если ты уже путаешь вчера и сегодня. Он отдает газету и собирает грязные стаканы. По-твоему, говорит Антон, у нас каждый вечер убивают по человеку с фамилией Дюпон. На ярмарке столько о слов, наставительно замечает пьяница. Побрившись, Олис спускается в кафе выпить чашку горячего кофе. Сейчас кофе уже должны подавать. Первый, кого он видит в зале, любитель загадок, чей вопрос он безуспешно пытался вспомнить сегодня ночью. Какое животное утром? Добрый день, весело улыбаясь, говорит пьяница. Добрый день, отвечает Олисс. Хозяин, чашку черного кофе. Немного позже, когда он сидит за столом и пьет кофе, Пьяница подходит к нему и пытается завязать разговор. Волес не выдерживает и спрашивает у него: "Про что была вчерашняя загадка? Какое животное?" Обрадованный пьяница усаживается напротив и роется в воспоминаниях. "Какое животное?" И вдруг он просияв, подмигивает и с чрезвычайно хитрым видом произносит: "Какое это животное? Чёрное летучее и с шестью лапами?" Нет, говорит Орельс, это было что-то другое. Хозяин протирает стол. Он пожимает плечами. Бывают же люди, которым время девать некуда. Но его настораживает любезный тон, по-видимому, привычный для этого клиента. Добропорядочные граждане не останавливаются в таких скромных заведениях без какой-нибудь неприглядной причины. Если бы он экономил деньги, то не стал бы снимать комнаты, чтобы потом уйти на всю ночь. Зачем ему вчера звонил этот тип из комиссариата? Я хозяин. Ах, это вы. Это вы рассказали полицейскому инспектору какую-то чушь о том, что у профессора Дюпона якобы есть сын. Ничего я ему не рассказывал. Он сказал, что ко мне иногда приходило выпить у стойки компания молодых людей, что они были разного возраста, некоторые настолько молодые, что могли бы быть сыновьями этому Дюпону. Вы говорили, что у него есть сын. Да не знаю я ни про каких его сыновей. Ладно, я хочу поговорить с хозяином. Я хозяин. Ах, это вы. Это вы рассказали полицейскому инспектору какую-то чушь о том, что у профессора Дюпона ну, якобы есть сын. Чего я ему не рассказывал? Вы говорили, что у него был сын. Да не знаю я ни про каких его сыновей сказал, только что ко мне приходил выпить. У стойки компания молодых людей разного возраста. Это вы рассказали эту чушь или хозяин? Я хозяин. Это вы, молодые люди чушь профессору стойки. Я хозяин. Ладно, я хочу, как следует, сыны, так давно якобы молодой, умершая странным образом, я хозяин. Я хозяин. Я хозяин. Я хозяин, хозяин. В мутной воде аквариум, неумолимо мелькают тени. Хозяин неподвижно застыл на месте. Массивная верхняя часть тулувища опирается на широко расставленные руки. Ладони ухватились за край стойки, в наклоне головы чувствуется что-то недоброе. Рот чуть скривился, взгляд пустой. Вокруг него привычные призраки танцуют вальс, словно мотыльки, вертящиеся у абажура, словно пылинки в солнечном луче, словно кораблики, затерянные в море, боยущиеся на волнах свой бесценный груз. Старые бочки дохлую рыбу, блоки снастей, баки на чёрствый хлеб, ножи и людей.